Под приглушенный аккомпанемент мычания и рычание В воротах королевской геральдической палаты Распахнулось маленькое окошечко «Да?» — послышался голос «Чего изволите?» «Я капрал шнопс ответил шнопс К решетке приник чей-то глаз И внимательно оглядел кошмарную ошибку природы Именующую себя капралом шнопсом «Ты что, бабуин?» «Очень кстати. Нам как раз нужен Бубуин для...» «Нет, я пришел по поводу герба, но, клянусь, я тут ни при чем, начал было объяснять Шнобби. «Ты? По поводу герба?» — удивился голос. Своей интонацией владелец голоса очень ясно дал понять. Да, он слышал, что благородство бывает самым разным. Оно присуще как королям, так и простолюдинам — Но чтобы оно еще и на бабуинов распространялось. — Мне так велели, — уныло пробормотал Шнобби. — И у меня есть кольцо. Оно перешло мне по наследству. — Обойди здание, войдешь через черный ход, — приказал голос.